Глава 13. О том, как правильно собирать слухи. Новгород красавец! Высокие стены из клетей собраны, не чистокол какой-нибудь. За стенами дома с подворьями, перед стенами – Предместья тоже не бедные, торг обширный, в основном для гостей, свои своим внутри продают. Река Волхов, что берет начало от Ильминезера, а впадает в Ладогу, делит город надвое. И что интересно, даже сейчас, когда мороз около минус пятнадцати, посередке реки темная водная полоса. А это значит, что связь между половинками только водным путем. поскольку моста через реку нет. Но связь была. На льду редком лежали бревна с обеих сторон до самого разрыва, по которому сновали юркие лодочки. Дружина белозерского князя подъезжала к Новгороду во всей красе, сверкая полированным металлом на зимнем солнышке. Полторы тысячи ратников. Сила изрядная. Город с таким войском, конечно, не взять. но внушает. За войском, растянувшимся на километр с хвостиком, двигался еще более длинный обоз, как бы сообщая всем любопытствующим, не воевать едет князь Стемид, торговать. Встречать князя большие мужи новгородские не спешили, может, и за спеси, а может, потому что не ждали ничего хорошего. Но встречающие имелись. Наместник киевского князя прокуй Перятыч. Не варяк и не сказать, чтобы славный воин, но бестия хитрющее сразу видно. Рожа, о которой говорят «старательная жена за час не обцелует», лоснилась от показной радости, как политый маслом блин. Однако негодяем наместник не был, хитрованным — да, но по-своему честным. Сергей слыхал, как Стемит обсуждал Пракуя с младшими сыновьями. Причем ничего дурного о Перяточе не сказал. Да, коренной новгородец, но великому князю Олегу предан. Что-то такое тот сделал для Пракуя важное. Может, от беды спас или поддержал в трудный час. Олег, как известно, в Киев, отсюда, из Новгорода, ушел еще во времена Рюрика Сокола, этот город и заложившего, по преданию. В том, что город сей был заложен меньше полувека назад, Сергей сильно сомневался. Уж больно место бойкое. Если даже Ладогу ухитрились застолбить в пращуровые времена, то тут, в верховьях Волхова, наверняка и прежде город стоял. Ну, может, не точно здесь, но где-то рядом наверняка. Встречая Беловодского князя, Пракуй спешился, уважение проявил. И правильно. Стемит, князь причем самовластный, а наместник — Он наместник и есть, по сути, облеченный властью холоп. Стемит седла не покинул, но выражение лица у него было вполне дружеское. Сергей не слышал, о чем они говорят, но примерно догадывался. Приглашает Пракуй князя в гости, в княжий детинец, где он прокуй главенствует в отсутствии хозяина. Если это тот детинец, который Сергей помнил по прошлой жизни... то его максимальная емкость — примерно тысяча гостей и вдвое меньше лошадей. Значит, часть дружины разместится еще где-то. Аналогично обозный и купеческий люд, что прибыл со стимидом. Сергей почти весь путь проехал рядом с Рерихом и Турбридом и знал из услышанного, что князь к стоянке вне городских стен готов. Стемид был готов даже к тому, что его вообще внутрь города не пригласят. В общем, новгородцы и не пригласили. Это прокуй решил проявить гибкость. Он же, скорее всего, и выступит посредником между новгородскими богатеями и князем. А новгородцы повыкобениваются, повыкобениваются и прогнутся в нужную сторону. Потому что навредить беловодскому князю им будет непросто. А вот князю ничего не стоит перекрыть им кислород. Например, блокировать Ладогу и переориентировать северных торговцев в направлении Волги. Да, это путь не такой удобный, как Днепровский, но вполне проходимый. А на начальном этапе Беловодскому князю куда более подконтрольный, чем Ладожский. И Волоки там в нужных местах имеются. Все это Сергей отлично представлял еще по прошлой жизни. И все это наверняка соответствовало жизни нынешней. Это города могут вырасти и исчезнуть за полстолетия, а водным артериям на такое потребуется куда больше времени. Не ущемлял же Волховский трафик Стимит только потому, что не хотел задевать интересы Киева. И тоже не потому, что боялся, а потому, что Олег родня. Нехорошо выйдет. Договорились. про Прокуй-Периатыч... сел на лошадку и двинул городским воротам. Стемиджи выдал ценные указания отрокам, и те галопом устремились вдоль варяжской колонны. Один из них осадил рядом с Йорихом. «Вадька велел взять из твоих полсотни и за ним в город. Ты ему в городе нужен». А старшим за стенами сказал «Турбрит остается. Ему и пленников передашь. Пусть снаружи под присмотром побудут». Княжечке внул, потом повернулся к Сергею. — При мне будь, — велел он, — тоже в город пойдешь, пригодишься. Детинец нынешний оказался поменьше того, что стоял полвека спустя. Но три сотни варяжской гриде с лошадьми вместил. Сергею, единственному детскому, выделили полноценное место в спальне для младшей дружины. Лавку стены с тюфиком и одеялом, и сундучок для личных вещей меч щит копье полагалось оставлять у входа на специальные стойки словом ничего нового если не считать того что самый младший из его соседей по казарме был на голову выше и на четыре года старше но утеснять меньшего никто не собирался напротив оберегали и поддерживали быть младшим в семье даже семье воинской по своему неплохо Тем более, кое-какой авторитет Сергей уже завоевал, и друзей среди отроков у него хватало. Опять-таки, персональное покровительство Рериха тоже кое-чего стоит. Но наслаждаться отдыхом Сергею не дали. Сразу после обеда Рерих вызвал любимчика к себе. «Переоденься в простое и поброди по городу. Послушай, что о нас болтают», — распорядился он. «Почему бы и нет?» это лучше, чем в детинце сидеть. Новгород — город веселый. Надо только легенду правильную придумать, чтобы не спалиться». Сергей вошел внутрь, вытер ноги о шкурку у входа, огляделся. «Слышь, человек, хозяин где?» Холоп, босой, кудлатый детина, чинивший сломанный табурет, глянул на мальчишку, оценил справную лисью шубку, поясок с бляшками, Нож с рукоятью из оленевого рога, желтые меховые сапожки и махнул рукой вглубь полупустого трактира. Хозяин ел, вернее, вкушал. Стол перед ним был воистину Божьей ладонью, заставлен так, что скатерки не видно, хотя едок был только один, сам хозяин. — Тебе чего? — Из Полоцка мы, — не по годам степенно произнес Сергей. У батюшки моего три артели. Зверя добывают. Меха, шкуры, мясо. А здесь чего? Невнятно перемалывая челюстями птичью ножку, буркнул хозяин. Так у вас берут дороже, — пояснил Сергей. И добавил уверенно. А будет еще дороже. Что так? Хозяин перестал жевать. Так варяги же, — воскликнул Сергей. Не знаешь, что ли? А что варяги? Так они ж вашим боярам указать пришли. Спор у них из-за вышел. — Откуда знаешь? Хозяин отложил курицу, развернулся к Сергею лицом, оглядел тщательно. — Так все знают, — Сергей изобразил удивление. — Неужто не слыхал? — Да не, слыхал, — пробормотал хозяин, не желая выглядеть отставшим от жизни. — Но так, краем. Он пошевелил блестящими от жира пальцами и указал на лавку. — Сядь, парень. Зовут как? — Вышатый, — с достоинством сообщил Сергей. — А присяду. — Расскажи, вышата, что ты слыхал, — с нажимом произнес хозяин. — Горло бы смочить, — намекнул Сергей. — Вон, квасу налей. Хозяин указал на глиняный кувшин. — Благодарствую. Люди говорят, бояре-данников Беловодского князя пограбили. Он пришел правды искать, а бояре-новгородский ему шиш. — сообщил Сергей. — А князь тогда, калета, кто и вам шиш. Недавно в вгородским людям в лесах зверя бить и припасы в город вести А наши что? — с нетерпением спросил хозяин. — А уперлись ваши. Сказали, амбары у нас полнехоньки, голода не боимся. Вот что они сказали. Сам слыхал, в хозяине вдруг вспыхнуло недоверие. — Не, — мотнул головой Сергей. — Приказно их болтали. — Я ж маленький, — пояснил он, — при мне многое болтают. И налил себе вторую порцию кваса. — Амбары у них полнехоньки, — проворчал хозяин. — А нам, значит, лапу сосать? — Зачем лапу? — выразил удивление Сергей. — Я ж сказал, батюшка мой дичью торгуют кабанятиной, лосятиной. Бери пока недорого, потом дороже будет. — Потом? — Ты ж сказал, беловодский князь никого в город не пустит. «Да кто новгородских?» — пояснил Сергей. «А мы полоцкие. Нас-то чего не пускать. Мы его, холопи, не трогали». Минут через двадцать Сергей вышел наружу, нацепил шапку и с удовольствием потянулся. Вот так. Собирать слухи можно, но скучно. Не говоря уже о том, что прибытие беловодского князя с дружиной заинтересовало только купеческое сословие среднего звена. в разрезе что привезли а среднестатистическому новгородцу князь тимит, мягко выражаясь поровну но ну, прибыло прибыл, прибыл. эко невидаль не нурман чай вроде бы даже союзник вот у соседа коза катилась это событие в общем побродив часик по городу угостившись сладостями и поглазев на скоморохов сергей решил генерировать правильные слухи сан кабак который он только что покинул, был уже четвертым по счету. Везде Сергей предлагал одну и ту же легенду и предлагал один и тот же намек. Если как торгового представителя его поначалу всерьез не принимали, потому как маловат, то сгенерированный слух впитывали как губки. А если добавить к этому, что заведение он выбирал не просто так, а сначала уточнял у народа, какой кабак у местных самый популярный, то можно было надеяться, что вечером слух расползется по Новгороду, а также умножится, наполнится дополнительными деталями и страшилками. Испортить его воздействие могло только одно, если окажется, что своим богатеем народ новгородский действительно предан. Но это было маловероятно, хотя бы потому, что богатеи у каждого конца свои. «Четыре точки достаточно», — решил Сергей. Важно, чтобы запущенный слух даже случайно не связывался с ним самим, мальчишкой в лисьей шубке. А случиться такое могло лишь в одном случае, если пересекутся те, с кем он разговаривал. Лично пересекутся. Ведь, пересказывая пущенный слух, ни один нормальный балабол не скажет, что это слова какого-то мальчугана. Какое тогда слуху доверия? Нет, источники будут указываться самые высокие, и с каждым пересказом все выше. Короче, дело сделано, теперь можно отдохнуть. И Сергей отправился за ворота. Там, на берегу Болхова, тоже весело. А еще там есть здоровенные снежные горки. Еще можно за пару мелких монет взять деревянные коньки с железными полозьями и погонять по замерзшей речке. Или в снежки поиграть, такому, как он, любая ватага рада будет. К заходу солнца программа была выполнена на 200%. На 200, потому что Сергей в той же ипостаси сына полоцкого купца сумел подружиться с компанией пацанов из гончарного конца. С тремя самыми сильными даже подрался на кулачках. По-честному, в очередь. Потом его угостили сбитнем, а он в ответ медовыми куличиками. Потом все вместе поколотили другую ваташку, Загородскую. Расстались, как лучшие друзья, и договорились, что встретятся завтра после полудня. Раньше-то родич не дадут. Работа. Вернулся в детинец Сергей Затемна. Его ждали. — Я уж думал, не послать ли кого тебя искать, — проворчал Рерих. — Кто тебя бил? Сергей потрогал скулу. Надо же, болит. А он и не заметил. — Мальцы новгородские. Рерих хмыкнул пренебрежительно. — Ну а как? — возразил Сергей. Я ж купеческим сыном прикидывался. Вот и драться пришлось, как купеческий сын, а не твой дружинник. Узнал что? Ага, ухмыльнулся Сергей. Слух идет, новгородские лучшие люди беловодского князя ущемили, а ответ держать не хотят. А беловодский князь в отместку обещает Новгород в осаду взять, если боярство новгородское перед ним не повинится Быть не может, воскликнул Рерих. — Откуда проведали? — Так в же, — пожал плечами Сергей. — Что кулаками, что языками гораздо. — Ну-ка, пойдем к отцу, — распорядился Серегих. — Он должен знать. — Быть того не может, — так же, как и сын воскликнул Стемит. — Мои люди ни о чем подобном не слыхали, — поддакнул Пракуй Перятыч с подозрением, глядя на Сергея. — Щенок, небось, весь день в снежки играл. а про осаду сам придумал. Но надо же, какой проницательный у князя Олега наместник! Это твои люди не людей слушают, а безвылазно в кабаке сидят и медом наливаются, — фыркнул Сергей. Да еще похваляются, что твои люди, небось. Кто им что скажет, тупоголовым? «Да ты как со мной разговариваешь?» — взвился прокуй-перятыч. «А как ты со мной разговариваешь?» — выкрикнул Сергей. «Я дружинник княжий запамятовал?» «Уймись, варт!» — потребовал стемид, пряча усмешку в пышных усах. «И впрямь не почину дерзишь!» «Вот я тебе плетей выдам, если окажется, что врешь!» — не успокоился наместник. А ты, вновь начал Сергей, но Рерих успел закрыть ему рот ладонью. «Ты тоже, прокуй, правила, не теряй!» — укорил князь. «И тебе не почину моему дружиннику плетьми грозить!» «А ты, варт, иди поешь!» «Да спать иди!» «Вижу, нелегко тебе сведения дались!» Он постучал пальцем по скуле Объяснять, что подставился для большей достоверности образа, Сергей не стал. Тем более это были враки. Не поддавался он, пропустил удар в общей драке. А признаться, что схлопотал от смерда, было стыдно. Как и следовало ожидать, новости Сергея подтвердились. О том, что посаженные вчера семечки дали всходы, он сам узнал на следующий день от мальчишек. Пацанва отнеслась к этому с восторгом, предвкушала осаду и сопутствующие ей приключения. А вот старшее поколение отнеслось к перспективе войны с беловодским князем без оптимизма. Правда это или нет, новгородцы пытались выяснить сначала у беловодских купцов, расположившихся за стенами, потом у людей киевского наместника. Первые отмалчивались, потому что ничего не знали, вторые потому что им велели помалкивать. Вероятно, спрашивали и новгородских бояр, но те вряд ли сообщили согражданам что-то конкретное, поскольку для них новости были таким же сюрпризом, как и для простонародия За Сергеем послали, когда он вернулся. Даже переодеться не успел. «Наместник зовет», — сообщил местный отрок. «Велено проводить, немедля». и, увидев, что Сергей продолжает преспокойно разобольчаться, крикнул «Ты оглох? оно ну пошли со мной!» и ухватил Сергея за ворот. Тому было не увернуться. «Попробуй увернись», стаскивая с ноги сапожок. «Руку убрал, пес!» Отрока самого ухватили за шиворот, да так, что ворот рубахи перетянул горло. «Ты что творишь?» — захрипел тот, выпуская Сергея и безуспешно пытаясь вырваться. Рубаха затрещала, но выдержала. — А ну, выпусти! Смерти ищешь! И мгновенно оказался на свободе. — Ага, ищу. Славный! Отрок увидел весело оскалившееся лицо, украшенное светлыми варяжскими усиками, а позади весельчака не менее полудюжины молодых варягов. И не только позади. Когда он попытался сделать шаг назад, в спину его уперлась чья-то ладонь. Вызвал меня и бежать, улыбка молодого варяга стала совсем неприятной. Вот же трусливая собака, брехать брешет, а погрозят палкой сразу под крыльцо. Вокруг захохотали. — Да это же бабы, Наслав! — выкрикнул кто-то. — Ему другой меч надобен, тот, что в штанах, а не на поясе. — Портки ему снять да юбку надеть! — предложил другой. — Я дружинник наместника Киевского! — возмутился отрок. Дружка ты, а не дружинник, захохотали вокруг. Кто-то сочно хлопнул отрока по ягодице. Какая милашка!» Отрок схватился за рукоять меча, но тут же оказался схвачен и согнут в унизительную позу. «Вы все ответите!» — завопил он. «Кровью ответите, твари!» «Прекратить!» — перекрыв гогот, прогремело в гриднице. «Вы что творите, вои?» В дверях стоял Рерих. Местный отрок выпрямился, огляделся с ненавистью, но сказать ничего не успел. — Эта брехливая сучка вызвала меня на бой, — сообщил Наслав, — а потом струсила и захотела удрать. Кричала, что она подружка прокуя, потому трогать ее никак нельзя. Отроки снова захохотали. — Молчи, Наслав, — рыкнул Рерих. — Все молчите. — Ты, — его взгляд уперся в местного отрока, — как зовут? — Хот. Говори хоть, что здесь было. Я вот за этим пришел. Отрок показал на Сергея, который уже сменил мокрые штаны на сухие, но переобуться еще не успел. Его наместник к себе требует. Сказал найти малого, что живет с беловодскими отроками, и к нему. Я сюда, а эти меня схватили и оскорблять. Он с ненавистью оглядел варяжских отроков. — Просит, — сказал Рерих. — Что? — не понял отрок. — Просит. Вард — мой дружинник, не ваш. И чего? Прокуй-периатыч хозяин здесь. И все здесь по его слову. Да он дурной, батька, — сказал Наслав. Обычаев не знает совсем. С таким биться позор один. Пусть бежит, я не против. Не буду я бежать, — возмутился ход. Они меня хватали, унижали еще словами поносными. Да за такое покарать надо. Карать ты будешь? — мягко поинтересовал Серерих. «Да хоть бы и я!» «Ты услышан!» — кивнул княжич. «Теперь ты, варт. Что здесь было?» «Я пришел, батька, мокрый. Переодеваться начал. Тут этот прибежал, крикнул, что варта прокуть требуют. Я-то пойти не против, но не босиком и не без штанов. Это ж не только мне, но и наместнику неуважение будет. А этот заварт меня ухватил и хотел волочь как есть, будто Татя пойманова Наслав ему говорит «отпусти!» Этот не отпускает, воротом душит. Сергей демонстративно потер шею. Отпустил, только когда наслав его самого за вороток взял. Точно так, как он меня. Но он меня-то отпустил и стал на славу смертью грозить. Тот говорит, согласен, биться так биться. А этот, видно, испугался и бежать. А потом за меч схватился. Решил, видно, что раз мы с пустыми руками. Сергей кивнул на стойку для оружия у входа. Так он нас порубит попросту. — Ну, братья его и придержали, чтоб кровь с дуру не пролил. — Ну, посмеялись немного, да. Но ты же сам видишь, батька, какой это дурень. У девки тюремный ума и то побольше. — Так было? — спросил Рерих. — Не так, — возмущенно закричал ход. — То есть ты его, кивок на Сергея, не хватал? — Хватал, но ты видел, что он только с мороза пришел мокрый и переодевается? — Видел, — буркнул отрок. Наместник приказал немедля, я... — А смертью ты ему, кивок в сторону на слава грозил? — Ну так он грозил или нет? — рявкнул Рерих. — Ну да, не стал врать отрок. — Ну так я в сердцах, он же... А за меч хватался? Тут до отрока наконец дошло, что он вляпался. — Не тебе меня судить, княжич Беловодский, — заявил он с вызовом. — Я наместнику прокую служу, его волю выполнял. и все здесь его и в его руке. Перед ним не ответь держать, не перед тобой. Вот тут ты ошибаешься, Рерих недобро усмехнулся. Не Прокуева здесь все, а дядьки моего Хельгу, великого князя Киевского. И коли мы здесь, а не у наместника дома, то и гости мы не его, а князей киевских. А уж наместнику и людям его, «Должно принимать нас как родичей и гостей великокняжьих и по обычаю заботиться, чтобы мы ни в чем отказа не имели. А ты хоть что сделал? Напал на одного гостя. Другому смертью грозил, потом едва кровь не пролил. Хорошо удержали тебя». И резко добавил «Распоясать его, связать и за мной». «Ты и ты видоками будете. сон ты за князем. Расскажешь ему все, как было». А ты, вард, давай облачайся. Пойдем узнаем, для чего тебя прокуй-периадач к себе просит. Ты был прав, отрок варт, а я нет, торжественно сообщил наместник. Мои люди тетери сонные, а ты молодец. Прими вот. И протянул Сергею серебряную бляху с чеканкой, знакомым по прошлой жизни княжьим соколом. Отныне городским властям ты не подсуден, Случись что, покажешь ее, и тебя сразу ко мне отведут. Сергей поклонился. — А дурень мой, что тебя схватил, пусть тоже отдаривается, — проворчал наместник. — Не угодит, сам ему наказание назначишь. Только не убивай. — Да ну его, — махнул рукой Сергей, — было б на кого обиду держать. — Нет уж, будет, как я сказал, — отрезал наместник. И поглядел уже не на Сергея, а на князя Стемида. — Город бурлит, — сказал он. — Все говорят о том, что вчера принес твой отрок. Каба не стемнела, новгородцеб уже в вечевой колокол ударили. А от лучших людей новгородских уже прибегали. О встречи просят. Двое даже повинились, что не вчера тебя встретили. Не ведали, мол, что сам князь Беловодский пожаловал, а то бы непременно почтили. — Не ведали они, — стемит покачал головой. — Так посылы передали, — пожал плечами наместник. Что им ответить? Скажи, встретиться я готов завтра. Время сам выбери. Однако завтрашний день всем преподнес сюрприз, явившийся откуда не ждали.